Валандер сомневался, по сути, для этого нет оснований, во всяком случае, пока Нюберг не закончит с машиной. Мартинсон с ним не соглашался, и аккурат в разгар этого спора обоих разом одолела жуткая усталость, а может быть, отвращение. Валандера мучило, что ему никак не удается направить расследование по маломальски разумному пути, и он подозревал, что в глубине души Мартинсон считает так же. По дороге в управление они заехали на Ронар-стремсторг. Валандер ждал в машине, а Мартинсон поднялся к Роберту Мудину, сказал ему, что на сегодня хватит. Они вместе вышли на улицу, а вскоре подъехал автомобиль, который доставит Мудина домой. Мартинсон сообщил, что Роберт уходить не хотел. Готов был всю ночь просидеть со своими электронными загадками. Пока что он с места не сдвинулся. Но по-прежнему твердит, что цифра 20 очень важна. Вернувшись в управление, Мартинсон немедля включил компьютер, начал искать информацию о юносе Ландале, запросил сведения о разных группировках, которые числились в базе данных, в частности, о таких, что стремились воспрепятствовать торговле мехами и нередко выпускали на волю фермерских норок. Но компьютер ответил, доступа нет. Тогда он вырубил машину, вышел из кабинета и в коридоре встретил Валандера, который стоял там, как непрекаянный, держа в руке пластиковый стаканчик с холодным кофе. Они решили, что на сегодня хватит, пора по домам. Валандер еще немного посидел в кафетерии. От усталости не в силах ни думать, ни идти домой. Напоследок он еще попытался выяснить, чем занят Хансен. И в конце концов кто-то припомнил, что Хансен, кажется, уехал в Векшу. Потом комиссар позвонил Нюбергу. Однако тот ничего нового пока сообщить не мог. Криминалисты до сих пор работали с машиной. По дороге домой Валлендер заехал в магазин купить продуктов. Но указ обнаружил, что забыл бумажник на письменном столе. К счастью, продавец знал его и отпустил в кредит. Добравшись до квартиры, комиссар первым делом большими буквами написал на листке, что завтра непременно надо расплатиться, и положил записку на коврику у входной двери. Потом сварил спагетти и поужинал, сидя у телевизора. В порядке исключения ужин удался, получилось вкусно. Он пробежался по каналам и в конце концов остановился на каком-то фильме, но смотреть начал с середины и так и не сумел толком вникнуть в сюжет. Заодно вспомнил, что надо бы поглядеть совсем другой фильм с «Аль Пачино». В 11 он лег в постель, выдернув телефон из розетки. Фонарь за окном висел неподвижно. Вскоре комиссар уснул. Утром во вторник он проснулся около шести, свежей и бодрой, Ночью ему снился отец и Стэн Виден среди странного каменистого ландшафта. Во сне он все время боялся потерять их из виду. — Я даже вполне могу истолковать этот сон, — подумал он. — Я по-прежнему, как маленький ребенок, боюсь остаться в одиночестве. Зазвонил мобильник Нюберг и по обыкновению сразу перешел к делу. Когда бы ни звонил, он всегда исходил из того, что нужный собеседник уже на ногах. Хотя сам вечно жаловался, что некоторые постоянно будят его в несусветную рань и пристаю с дурацкими вопросами. Я только что вернулся в гараж. На и Гатан начал он, и нашел кое-что застрявшее в заднем сиденье, вчера незамеченное. Что же именно? Жевательную резинку, спермент со вкусом лимона. Она застряла в сиденье. Ее даже из обертки не вынули. Будь это прилипший комок, еще вчера бы нашли. Валандер встал с постели, стоял босиком на холодном полу. «Отлично!» — сказал он. «Созвонимся попозже». За полчаса он успел принять душ и одеться. Кофе можно выпить и в управлении. На улице было безветрено, и он решил нынче утром прогуляться пешком. Но тотчас передумал и сел в машину. Плевать он хотел на укоры совести. Войдя в управление, первым делом поискал взглядом Ирену. Пока не пришла. «Эба, уже была бы на месте!» — подумал комиссар. Впрочем, раньше семьи Эбба тоже не появлялась. Хотя наверняка бы интуитивно почувствовала, что мне надо с ней поговорить. И тотчас осадил себя, он несправедлив к рене С Эббой никто не сравнится. Сходил в кафетерий, налил себе кофе. На сегодня дорожная служба назначила большую проверку. Валландер перекинулся словечком другим с одним из дорожных полицейских. Тот жаловался, что очень уж многие автомобилисты ездят с превышением скорости, да еще и в подпитии и даже не имея водительских прав. Валандер рассеянно слушал, думая о том, что полицейские всегда гораздо ныть да жаловаться. Потом вернулся в холл. Ирена только что пришла, снимала пальто. — Помнишь, на днях я занимал у тебя жевательную резинку? — Резинку занимают редко. — Ты ее получил. Или та девчонка. — Какой это был сорт? — Обычный спермент. Валандер кивнул. — Это все... Удивилась Ирена. «А что, мало?» С чашкой кофе в руках Валлендер вернулся в кабинет, спешил додумать до конца возникшую мысль. Набрал домашний телефон Анбрид. Когда она ответила, в трубке были слышны детские вопли. «Окажи мне услугу», — сказал он. «Поговори с Эвой Персон. Поинтересуйся, что за жвачку она предпочитает, с каким вкусом. А заодно выясни, угощала ли она Соню». «Почему это так важно?» «Объясню, когда приедешь сюда». Через десять минут Анбрид перезвонила. Дети вопили по-прежнему. Я поговорила с ее матерью. Она утверждает, что Эва жует резинку разного вкуса, и мне кажется, тут она не врет. Стало быть, она точно знала, какую жвачку любит Эва. Матери много чего знают о своих дочерях. Или не знают ничего? Совершенно верно. А как насчет Сони? Думаю, Эва Персон наверняка ее угощала. Валандер причмокнул губами. — Господи, далась тебе эта жвачка! Чем она так важна? — Приедешь — расскажу. — У меня тут полная неразбериха. Бог весь, почему утром во вторник всегда черти что творится? Валандер положил трубку. — Черти что творится каждое утро, — подумал он, без исключений. По крайней мере, в тех случаях, когда просыпаешься в пять и больше глаз сомкнуть не можешь. Он встал, пошел к Мартинсону, в кабинете пусто. Должно быть, он уже на Рон-стремторг с Робертом Удином. Хансен опять же пока не вернулся из своей, скорее всего, бесполезной поездки в Векшу. У себя в кабинете Валандер попробовал в одиночку подвести итоги. Практически не оставалось сомнений, что синий автомобиль из гаража на снаб тот самый, на котором Соня Хёкберг совершила последнюю в своей жизни поездку. Юнас Ландаль отвез ее на силовую подстанцию, где она была убита, после чего сам уплыл на пароме в Польшу. Конечно, есть пробелы и пустоты. За рулем машины не обязательно сидел Юнус Ландаль, и убил Соню Хёкберг не обязательно он, но он под большим подозрением. Необходимо прежде всего задержать парня и хорошенько допросить. Компьютер представлял собой куда более сложную проблему. Если информацию удалил не сам Юнус Ландаль, значит, это сделал кто-то другой. Вдобавок дискета, спрятанная под наклонившимся стеллажом. Валандер пытался выстроить логическую цепочку и через несколько минут сообразил, что есть и другая возможность. Информацию из компьютера мог удалить сам Юнос Ландаль, а позднее в доме побывал другой человек, проконтролировал, правда ли все сделано. Комиссар открыл блокнот, поискал ручку — и записал целый ряд имен, расположив их в том порядке, в каком они появились в расследовании — Лундберг, Соня и Эва, Тинес Фальк, Юнас Ландаль. Между всеми этими людьми есть связь. Однако по-прежнему непонятен мотив преступлений. «Пока что мы не нащупали подоплеку», — думал Валандер, — «надо искать дальше».